Глава двадцать первая. Несоответствие в стране теней. Часть первая. Траха. Тумбак. Трех... Ева трех... обернулась. Этот трескучий пустотный звук. Его по-прежнему никто не слышал. Лодка шла своим курсом по спокойной воде, широкой открытой поймы, в пенных брызгах преломлялись солнечные лучи. Туман, конечно, был где-то, но далеко от этого места. Ева встретилась взглядом с Петропавлом, и тот, как всегда, улыбнулся ей. «Все в порядке, милая?» «Да, наверное». «Вот уже строгинская пойма». «Обогнем серебряные боры и заночуем там». Завтра будем дома. Тебя что-то тревожит? Думаю, нет. А вы говорили про тень. Ну, водное чудовище, как тогда, в Пестово. Старшая сестра Мамзель Несси? Не стоит ее опасаться, Ева. Она живет где-то там, в глубоких ямах большого карьера. Но капитаны-раскольники здорово пообломали ее прыть. И с тех пор тень предпочитает не связываться с людьми. — Они умные твари. страгинской пойме для нее и так полно живности. — А я хотела спросить, она издает какие-нибудь звуки? Тень? — Да, чирикает, как оплоумивший воробей, — рассмеялся Петропавел. — Вот как. Но ведь и мамзель Несси, когда вы ее отогнали от нашей лодки. — Ну да. Вместе с чириканием обе воспроизводят какой-то звук. Старый гид пристально посмотрел на Еву, невоспринимаемый человеческим ухом, но внушающий тревогу. Говорят, тень когда-то даже умела вызывать панику. Думаю, речь идет об инфразвуке очень низкой частоты. И думаю, они приобрели эту способность для охоты. Он чуть покосился в ее сторону. «Так что тебя беспокоит, Ева?» «Ничего». Девушка не заметила, как слегка дернула головой. «Мне кажется, я ее слышу». «Нет, я исключено», — возразил Петропавел. «Она сейчас спит. Очень активно на закате и ночью. С рассветом становится вялой, если ее специально не раздразнить, а потом уходит в свои ямы и там спит в темноте. Поэтому тень». Эм, ну да». «Если только не болтает во сне». улыбнулся Петропавел. «Ева, она не представляет для нас угрозы. А в Серебряном Бару у капитанов Раскольников база. Они друзья. Воспользуемся их гостеприимством для ночлега». Оба шлюза в Тушино, номер семь и номер восемь, прошли без приключений. Но в отличие от всех, что Ева видела раньше, оба оказались двухкамерные, и шлюзование заняло много времени. Зато на выходе из шлюза, там, где канал соединялся с водами Москвы-реки, прямо на берегу, взору Евы, предстали самые высокие дома из всех, что девушке довелось встречать прежде. «Какие красавцы!» — восхищенно прошептала она. «Алые паруса», — пояснил ей Петропавел. «Так назывался этот комплекс зданий. Там все тихо. Эти дома давно спят». «Как же возводили такие прекрасные и такие высокие здания?» — произнесла Ева. И чуть не добавила следующее. «Как же те, кто возводил такое, могли так все потерять?» «Это еще что? Завтра увидишь небоскребы Москва-Сити. Вот это действительно высота!» В голосе Петра Павла мелькнули уважительные нотки, а потом он хмуро поморщился. «Дальше будет еще одна высотка, постарее этих». «Гостиница Украина». «Вот там, может быть, жарковато». «Я помню, огненное окно вы говорили?» «Ну, так гиды университета прозвали». «В состоянии спалить на расстоянии». Павел хрустнул костяшками пальцев. «Природу этого явления так выяснить и не удалось. Обе экспедиции не дали результата. В самом здании ничего нет. И в гостиничном номере». Комната 317. Даже когда окно активно, наши приборы не уловили изменений. Энергия аккумулируется где-то в другом месте. Ученые хай-тека совместно с гидами работают над этим, но пока...» Павел замолчал. Я вам мрачно посмотрела на него, постаралась интонацию упрека в своем вопросе сделать незаметными. «Для этого у вас клетка с голубями?» «Да, Ева, для этого». Петропавел пожал плечами, говорил спокойно. Несчастным птицам предстоит сгореть. Стая стаю поведет дрессированный голубь, и он выживет. Следующий импульс примерно через минуту. Мы успеем пройти. Петропавел видел, как у девушки дернулась щека и мягко добавил. Иногда приходится быть жестоким, Ева. А сострадание иногда может привести к еще более жестоким результатам. Окно забрало уже не одну человеческую жизнь. Но, может, завтра все обойдется, и голуби останутся целы. До следующего раза, — не сдержалась Ева. Петропавел посмотрел на нее и ничего не сказал.